Глава сороковая. Предатель. Витрис не объявлялся целых четверо суток, как, впрочем, не давал о себе знать Ириир. Очевидно, даже первая ступень на пути превращения из козла, конченного в мужчину, сколько-нибудь нормального, далась ему с таким трудом, что он решил не продолжать. А жаль, я-то уже прям начала придумывать целую личную программу избавления его от рафинированного эгоизма с сексологизмом вкупе. испытала бы на нём, потом стала бы платные семинары проводить, бросила бы работу, зажила припеваючи, обьегивая всяких лохов. Эх, не срослось. Вот что за мужик, вечно всё испортит. А с другой стороны, с чего такому, как он, захотеть меняться? Разве с чисто практической мужской точки зрения его образ жизни не был прекрасен и достоин стать примером другим, не столь удачливым представителям его пола? Это же не романтики, которые я почитывала, и не душещипательная киношка, где такой легко порхающий из постели в постель мохнатый шмель вдруг встречал свою единственную и решал, что вот оно счастье, и без него ему уже никак. Предполагается, что для этого мужчины должны иметь хоть зачатки потребности создать с кем-либо эмоциональную связь, пусть даже и неосознанно. А если отсутствие подобной функции в организме зверорождённых. Широко известный и полностью подтверждённый факт, то и откуда чему взяться, и хватит на данную тему. Но если серьёзно, то в моральном плане я чувствовала себя не очень и тем хуже, чем ближе было полнолуние. Странное состояние, будто время стало тянуться бесконечно, и я буквально не знала, куда себя девать, чтобы заполнить его. Так бывает, когда ты со всё нарастающим беспокойством ждёшь некоего, далеко не приятного события и уже дико хочешь, чтобы оно случилось в конце концов, вне зависимости от того, как будет протекать. И никакие привычные занятия не в силах отвлечь тебя от мыслей о нём. В книгах и документах я видела лишь буквы, но ни капли смысла и постоянно допускала ошибки на работе. в результате получала вполне заслуженные замечания от коллег и шефа, но не проникалось чувством собственной вины, а только злилась, с трудом сдерживалась, чтобы не огрызаться и не хамить всем вокруг. Похоже, стоит подумать над выбором успокоительных в эти дни, или таким темпом я перейду и к членовредительству. Возвращение в Витрис они слишком помогло. Его прежде довольно забавную и местами познавательную болтовню я слушала рассеянно, Угука я не впопад. Постоянно косячила на кухне, и в результате была им временно отстранена от приготовления наших совместных ужинов, ибо он задолбался жрать пересоленные угле. Ну или типа того. Хотя, может, всё дело было не в приближении полнолуния, а в том, что я отвратительно спала, точнее будет сказать, что почти перестала это делать, а всё потому, что в моих снах стало необычайно многолюдно. Во-первых, там постоянно присутствовал некто, думаю, тот самый тип, который тыкал мне чем-то в мозг, и вещал тогда: "Призови и служи". Теперь он со мной не мог и говорить, но это не значило, что не пытался. Воспринимался он так, будто находился за несколькими слоями запылённого стекла. Слова, или скорее уж мысли, до меня не доходили, но зато вполне себе чётко дотягивались эмоции. Когда на тебя во сне без конца изливается агрессия и чьи-то пустые чётные попытки надавить и не пойми к чему принудить, спится, оказывается, совсем не хорошо. Я то и дело выскакивала в реальность и не чувствовала себя ни капельки отдохнувшей. Но даже когда этот злобный, безликий гад убирался, его место тут же занимали те самые ребята, что намертво были привязаны к дурацким воображаемым нитям, произраставшим из моих рук. Я вообще начала себе представляться Эда Кайпо Учихой. Каждое движение пальцев, которое заставляло проявиться из тёмного нигде кого-то. Некоторые я умудрялась подтянуть так близко, что даже смогла различить лица. Ладно, может, не лица, скорее некий слепок личности, но этого было достаточно для того, чтобы я узнала некоторых из них, кто сидел тогда в клетках в ангаре вместе со мной. И все они являлись, чтобы спросить, какого же чёрта происходит, как будто я сама знала. Короче говоря, ясность с тем, кто ко мне привязан, не принесла понимания во всех остальных вопросах. А постоянные раздумья над этим также не добавляли мне ни спокойствия, ни способности концентрироваться на ежедневных делах. И да, случилось разок пожалеть о том, что рассчитывать на помощь Иера в течении всех этих загадок мне больше не стоило. Или, возможно, немного больше одного раза. Я даже позвонила Маше в надежде использовать её в своих сугубо меркантильных целях и заполучить немного времени и Сайтари. А вот он помог бы разобраться мне с происходящим. Но выяснилось, что парочка отправилась на острова где-то на другом конце земли, дабы отпраздновать очередное воссоединение и вернуться они планировали только после полнолуния. К пятнице из-за постоянного недосыпа и бесконечные круговерти своих и чужих вопросов я стала окончательно рассеянной и взрывоопасной одновременно. Дошло до того, что когда писала заявление на отгул и в понедельник, и вторник, сначала сидела и тупила, не в состоянии вспомнить отчество Максимушки. Потом трижды переписывала, умудрившись наделать столько описок и ошибок, что меня посрамил бы и первоклашка. При этом в голове у меня проигрывалась картинка, как я с особым цинизмом расправляюсь с шефом Если он вдруг попробует отказать мне, что тоже нисколечки не способствовало концентрации. Но Максим не только без единого слова подписал мои каракули, но и, всмотревшись в моё лицо, чуть повнимательней поинтересовался, не нужен ли мне на самом деле больничный вместо пары отгулов. И тут же захотелось одновременно всплакнуть от его внезапной заботы вне зависимости, насколько она искренняя, и стукнуть его по башке за то, Что так откровенно намекнул, насколько же погана я, судя по всему, выглядела. Пора, пора, Рори, пить какие-нибудь травки, а то и таблеточки счастья, или хорошим всё не кончится. Витрис мне молчу кивнул, встречая у проходной. Он вообще стал как-то немногословен в последнее время. Хотя не могу утверждать, что это просто я ни черта его не слушала. А ещё меня начинало подбешивать, что рыжий прямо-таки заливался несколько дней каким-то жутко въедливым одиколоном. Подружка новая его, что ли, такой гадостью осчастливила, или он теперь так страховался на случай, вдруг от меня опять начнёт фонить чем-то провокационным. Неважно. Пахло так, что у меня в носу немело. Ты уже вещи собрала? спросил Витрис, когда мы поднялись ко мне. Вообще-то у меня все выходные впереди. Пожалуй, я плечами. Да и что мне такого может понадобиться? Всё равно, что к друзьям на дачу с ночёвкой ехать. И действительно, о вещах я думала в последние дни меньше всего. В ночь полнолуния точно ничего из одежды не понадобится, а потом уж какая разница, что надеть? Лишь бы снова побыстрее очутиться в собственной квартире и вздохнуть с облегчением, что хоть одно испытание наконец миновало. Ну, мало ли, девушки любят прихватить с собой всё необходимое и не очень, даже если просто мусор выбросить выходят. Фыркнул рыжий, засунув нос в мой холодильник. Ну, может и так. Если в моём случае самым необходимым оказался отцовский нож. Хотя идеальным решением тогда стало бы вообще не выходить из дома. Ну чего уж теперь? Звук поворачиваемого в замке ключа заставил нас обоих мгновенно напрячься и уставиться в сторону прихожей. "Бобс, живо собирай монатки", раздался властный голос Риера. "Я не собираюсь чёрт е сколько ждать, пока ты своё барахло складывать будешь". Я недоумённо оглянулась на Витька, а он побледнел и неожиданно попятился к окну, будто прикидывал, не сможет ли в него выпрыгнуть. Альфа вошёл на мою кухню с хозяйским видом и, увидев Рыжего, пришпилил того к месту тяжёлым злобным взглядом. "Ну уж нет. Если Риер думал, что может являться по-прежнему, когда вздумается, и запугивать моего друга, вынуждая остаться в изоляции или решить убежище, пока опускаем, то пусть подумает ещё разок хорошенько. Кровь моментально приблизилась к температуре кипения. Пульс забохал в висках, а в горле завибрировало от зарождающегося рычания. Тебя не звали. Встала я между Риером и окном, Набычившись и безуспешно пытаясь перехватить его взгляд, которым он сверлил Витриса. Ладно, при моём росте и телосложении выглядело это проявление воинственности смехотворно, и перекрыть альфе обзор на рыжево мне удалось бы лишь в прыжке или встав на табуретку, поэтому я просто помахала у него перед лицом, привлекая к себе внимание. Я сказал тебе собираться, а не мельтешить. Не обращая внимания на мои потуги, процедил Рир: А ты пошёл вон, пока я тебе кодык не вырвал. И это последний раз, когда я тебе просто позволяю уйти целым, дружочек. Витри стал ещё бледнее. Если это возможно, на его лбу и скулах запылали красные пятна, и без единого слова начал смещаться к выходу, опустив голову и плечи так, будто мечтал вообще сквозь пол провалиться. Ты право не имеешь. Выкрикнула я, топнув ногой и вцепилась в руку рыжего как клещ. Не смей являться в мой дом и гнать прочь моего друга. Аврора пробормотал ветре стиха и почти умоляюще отцепляя мои пальцы от своего локтя. Друга говоришь? Ухмыльнулся альфа так мерзко, что у меня руки зачесались стереть это выражение с его физиономии множественными ударами тяжёлой кухонной утвари. Эй, друг, а скажи-ка этой наивной бестолочи, за сколько ты её продал Видеду? Рыжий дёрнулся, словно риер, соданул ему под дых и вырвался, окончательно из моего захвата, вскинув голову и сверкнув на Альфу яростным, болезненным взглядом. Дело не в деньгах. Он с мольбой посмотрел на меня, переставшую дышать от услышанного. Аврора, я не продал бы тебя, верь мне. Конечно, конечно. Дело всегда не в деньгах. а в их количестве. Презрительно скривился Риер, и не в самих поступках, а в обстоятельствах к ним вынудившихся. В моей голове зародился настоящий смерч из горечи, обиды, разочарования, боли. Внезапно пришло понимание, что же на самом деле так раздражало меня в том жутком парфюме, которым заливался витрис последние дни. Сквозь него всё время пробивался запах вины, стыда, Вот только я его постоянно игнорировала, слишком рассеянная и погружённая вны и переживания. Скажи хотя бы, что у тебя не было иного выхода, бросила я в спину уходящему витрису, но ответа не получила.